я намерен представить, собственно говоря, не применение, а обращики применений, которые бы уясняли смысл и пределы обоих основных правил, составляющих сущность изложенной нами доктрины, и которые могли бы, хотя до некоторой степени, руководить суждением, когда оно колеблется, которое из двух правил применить к тому или другому частному случаю. Припомним эти правила. Первое.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 Другими словами, общество не признает никакого права нелегального, ни ненравственного за неуспевшим соревнователем на какой бы то ни было вознаграждение за подобного рода вред, и считает себя призванным вмешиваться только в тех случаях, когда для достижения успеха в соревновании прибегают к средствам, противным общему интересу, к обману или насилию.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 Я уже имел случай выше заметить, что вследствие отсутствия общепринятых общих интересов свобода нередко признается там, где ее не должно быть. И наоборот, нередко отрицается там, где должна быть признана. И что чувство свободы в новом европейском мире обнаруживается с наибольшей силой именно в том случае, где оно, по моему мнению, совершенно неуместно. Человек должен иметь полную свободу поступать как хочет во всем, что касается только его самого. Но нельзя признать за ним свободу поступать по своему усмотрению в том, что касается других, под тем предлогом, что дела других – суть его собственные дела. Государство должно уважать свободу каждого индивидуума во всем, что касается исключительно самого этого индивидуума. Но при этом оно обязано иметь самый бдительный надзор над тем, как индивидуум пользуется властью, которую оно позволяет ему иметь над другими людьми. Семейные отношения имеют столь непосредственное влияние на счастье людей, что едва ли не должны мы признать за ними большее даже значение, чем за всеми прочими вместе взятыми случаями, когда индивидуумы имеют власть друг на другом, а между тем мы находим в действительной жизни почти совершенное отсутствие всякого контроля над этими отношениями. Мы не находим нужным распространяться касательно почти деспотической власти мужей над женами, так как защитники этой несправедливой власти и не пытаются даже оправдать ее перед требованием свободы. И при том, для устранения этого зла ничего более не требуется, как только признать за женами равные с мужьями права и сравнить их перед законом со всеми другими людьми. Относительно же отношений к детям мы встречаем столь привратные понятия о свободе, что эти понятия составляют действительное препятствие для исполнения государством его обязанностей. Можно подумать, что и в самом деле дети буквально составляют часть своего отца, а не только метафорически. До такой степени враждебные люди смотрят на малейшее вмешательство закона в неограниченную и исключительную власть родителей над детьми. Они относятся к такого рода вмешательству, можно сказать, даже враждебнее, чем к какому бы то ни было вмешательству в то, что касается только их самих. Они вообще ценят власть гораздо выше, чем свободу. Возьмем для примера хоть воспитание. Не составляет ли это такую аксиому, которая почти очевидна сама по себе, что государство обязано требовать и даже принуждать, чтобы все человеческие существа, родящиеся его гражданами, получали хотя некоторое воспитание? А между тем, много ли найдется людей, которые бы решились открыто признавать и отстаивать эту истину? Никто, конечно, не станет отрицать, что это составляет одну из самых священных обязанностей для родителей. При существующих законах и обычаях правильнее сказать для отца. Дать произведенному им на свет существу такое воспитание, которое бы делало его способным выполнить предстоящие требования жизни как по отношению к самому себе, так и по отношению к другим. Все единодушно признают, что отцы обязаны воспитывать своих детей, но при этом с не меньшим единодушием восстают против всякой мысли о каких-либо принудительных к тому мерах. Не только не принуждают родителей делать какие-либо усилия для воспитания своих детей, но предоставляют даже совершенно их произволу пользоваться или не пользоваться и теми средствами к воспитанию, которые они могут иметь совершенно «гратис». До сих пор еще люди не признают той истины, что произвести на свет человека, не имея в виду средств, не только вскормить, но и воспитать и образовать его, есть нравственное преступление, как по отношению к этому человеку, так и по отношению к обществу. Они до сих пор не признают, что если родители не выполняют своих обязанностей к детям, то государство должно озаботиться тем, чтобы эти обязанности были ими выполнены, насколько это возможно. Если бы принцип общего обязательного воспитания был признан, то это положило бы конец всем затруднениям касательно того, чему должны учить государство и как должно оно учить. Эти затруднения служат теперь полем битвы, на котором меряют свои силы разные секты и партии, тратя таким образом на споры о воспитании и время, и труд, которые могли бы быть употреблены на самое воспитание. Если бы правительство признало своей обязанностью требовать, чтобы все дети получали хорошее воспитание, то этим самым оно избавило бы себя от всяких забот о доставлении воспитания. Но могло бы тогда предоставлять родителям полную свободу воспитывать своих детей где и как хотят, и должно было бы только помогать недостаточным людям нести издержки на воспитание или же, смотря по обстоятельствам, бразить издержки на себя те совершенно основательные возражения, которые обыкновенно делаются против государственного вмешательства в дело воспитания, относятся не к обязанности воспитания, а к тому, когда государство берет воспитание непосредственно на самого себя. Но казенное воспитание и обязательное воспитание – это две вещи совершенно различные. Я не менее чем кто-либо восстаю против той системы, которая хочет, чтобы все воспитание или большая часть воспитания народа было в руках государства. Все, что мы сказали об индивидуальности, о разнообразии характеров, мнений, образов жизни, все это с равной силой относится и к разнообразию воспитания. Общее казенное воспитание ведет к тому, чтобы сделать всех людей похожими друг на друга, сформировать всех на один образец, и именно на тот, который нравится господствующей власти. И все равно, будет ли это власть монарха, духовенства, аристократии или большинства существующего поколения. Во всяком случае, чем она могущественнее, тем с большим деспотизмом властвует она над умами и естественным образом тяготеет к тому, чтобы подчинить этому деспотизму и самое тело. Если можно допустить такое воспитание, которое бы давалось и контролировалось самим государством, то разве только практическое применение одного из возможных способов воспитания, как такое применение, которое бы служило для других способов воспитания, примером и стимулом? Конечно, когда общество находится вообще в таком состоянии, что не может и не желает само заботиться о воспитании, тогда правительственная власть, имея перед собой два великих зла, должно выбрать меньшее из них и взять на себя устройство школ и университетов, как оно берет иногда на себя выполнение некоторых больших промышленных предприятий, которые должны были бы быть делом частной предприимчивости, но которые частная предприимчивость оказывается несостоятельной выполнить. Заметим вообще, что там, где существует достаточное число людей, способных заниматься делом воспитания под непосредственным руководством правительства, там эти же самые люди были бы способны заниматься и охотно занимались бы своим делом совершенно свободно, без всякого правительственного вмешательства, если бы только закон, устанавливая обязательное воспитание и вспоможение тем, которые не в состоянии нести на себе издержки по воспитанию, обеспечивал бы им таким образом вознаграждение за их труд. При существовании обязательного воспитания вся воспитательная деятельность правительства могла бы ограничиться только публичной экзаменовкой всех детей, начиная с самого раннего возраста. Мог бы быть установлен возраст, в который каждый ребенок, одинаково как мальчик, так и девочка, должны были бы подвергаться экзамену для удостоверения, умеют ли они читать. Если бы ребенок оказался не умеющим читать и отец не представил бы достаточных оснований для оправдания этого незнания, то в таком случае можно было бы налагать на отца небольшой штраф, заставляя его, если это необходимо, уплачивать штраф работой и помещать ребенка в школу на его счет. Подобные экзамены могли бы возобновляться ежегодно, постепенно увеличивая количество требуемого знания. И таким образом можно было бы достигнуть того, что действительно сделался бы обязательным для всех и поддерживался во всех известных минимум знаний. Кроме этих экзаменов, по обязательному для всех минимуму могли бы быть установлены добровольные экзамены по всем предметам знания и могли бы быть желающим выдаваемые удостоверения в степени приобретенных ими познаний. Чтобы подобные меры не обратились в руках государства в орудие для управления мнениями людей, требования экзаменов, кроме чисто элементарных частей знания, как, например, языков и их употребления, можно было бы ограничить знанием исключительно только одних фактов и положительных наук. Что же касается религии, политики и других спорных предметов, то экзамены по этим предметам, оставляя в стороне вопрос об истинности или ложности того или другого мнения, могли бы ограничиваться только одной фактической стороной, что такие-то писатели, школы, церкви держались по известному вопросу такого-то мнения на тех-то основаниях. Поколение, воспитанное по этой схеме, было бы относительно всех спорных истин не в худшем положении, чем в каком люди находятся теперь. И тогда, как теперь, они становились бы православными, другие наверцами, и государство только заботилось бы о том, чтобы как те, так и другие безразлично имели известную степень познаний. Нет никакого препятствия к тому, чтобы обучали и религии по желанию родителей в тех же самых школах, в которых обучали бы другим предметам. Всякая попытка со стороны государства дать то или другое направление мнением своих граждан по каким-либо спорным вопросам, есть, конечно, зло. Но в этом нет никакого зла, чтобы государство производило проверку и удостоверяло, что такое-то лицо имеет известное познание, делающее его в большей или меньшей степени способным иметь свое суждение о данном предмете. Если изучающий философию хочет иметь удостоверение, что он знает и систему Лока, и систему Канта, то экзаменатор должен только удостовериться, действительно ли он знает эти предметы, но до него вовсе не касается, который из этих систем держится экзаменующийся или не держится ни одной из них. Я не вижу никакого основательного возражения, почему бы атеист не мог быть экзаменуем, каким образом доказывается истинность христианского учения, не требуя от него при этом, чтобы он исповедовал христианскую веру. По моему мнению, экзамен из высшей отрасли знания должен быть необязателен. Весьма опасно было бы предоставить правительству власть не допускать до какой-то профессии, хотя бы даже до профессии учителя, под предлогом недостатка требующихся для этого качеств. И я совершенно разделяю мнение Вильгельма Гумбольта, что ученые степени и вообще всякого рода дипломы, свидетельствующие о познаниях по какой-либо науке или профессии, должны быть выдаваемы без препятствия всем кто только пожелает экзаменоваться и выдержать экзамен. Но дипломы эти не должны давать никаких преимуществ перед соревнователями по профессии. Они должны иметь только то знание, какое им дает общественное мнение. Общераспространенные неправильные понятия о свободе препятствуют признанию нравственных обязанностей со стороны родителей, а в некоторых случаях и узаконению этих обязанностей. Не только в одном деле воспитания. Произвести на свет человеческое существо – это есть одно из тех действий, которые влечет за собой наибольшую ответственность. Взять на себя такую ответственность – произвести на свет человеческое существо и не обеспечить ему, по крайней мере, тех общих условий, какие необходимы, чтобы сделать для него возможным такое существование, которое могло бы для него сколько-нибудь желательно, дать жизнь человеку, не заботясь о том, не будет ли эта жизнь для него источником одних только страданий, есть преступление против этого человека. В такой стране, которая и без того уже имеет чрезмерное население, или которой грозит излишек населения, рождение большого количества детей влечет за собой понижение вознаграждения за труд и, следовательно, причиняет вред всем тем, которые живут трудом. Законы, запрещающие во многих странах Европы вступать в брак тем людям, которые не представляют доказательства, что имеют средства, чем содержать семью, такие законы нисколько не переступают за пределы власти, справедливо признаваемой за государством. Достигают ли эти законы свои цели или не достигают, что совершенно зависит от различных местных условий, во всяком случае несправедливо было бы их упрекать в нарушении свободы. Государство имеет целью с помощью этих законов воспрепятствовать совершению поступка столь дурного и столь вредного для других, что если он и не признается подлежащим легальной каре, то тем не менее заслуживает не только порицания, но и самого сильного осуждения со стороны общества. Но, несмотря на это, общераспространенные идеи о свободе, которые так легко мирятся с действительными нарушениями индивидуальной свободы в предметах, касающихся только самих индивидумов восстают против всякого стеснения индивидуума по удовлетворению таких наклонностей, которые удовлетворение обрекает человека или даже нескольких человек на жизнь полную бедствий и страданий. И вместе с тем через это причиняет зло и другим людям, которым приходится быть с этими несчастными в близких сношениях. Если бы мы положились на то странное уважение и не менее странное неуважение, какое люди оказывают свободе, то должны были бы признать, что индивидуум имеет право делать вред другим и не имеет права делать того, что ему нравится и что никому не вредит. Я намерен закончить мое исследование рядом вопросов касательно такого правительственного вмешательства, который, строго говоря, не входит в предмет настоящего исследования, но, тем не менее, находится с ним в тесной связи. Я намерен говорить о тех случаях, в которых доводы против правительственного вмешательства опираются не на принцип свободы, где дело идет не о стеснении действий индивидуума, а о том, чтобы помогать его действиям. Такой вопрос возникает о том, должно ли правительство в некоторых случаях само что-либо сделать или помогать к сделанию чего-либо, что полезно для индивидуумов, или же должно воздержаться от всякого подобного вмешательства и представлять индивидуумов их собственным силам, чтобы они сами достигали желаемого, действуя индивидуально или сообща в форме какой-либо ассоциации. Против этого правительственного вмешательства, не заключающего в себе нарушения свободы, могут быть сделаны такого рода возражения. Во-первых, индивидуумы всегда лучше сделают, чем правительство, всякое дело, которое до них касается. Говоря вообще, никто так не способен управлять каким-либо делом, указать, как и кем должно быть оно сделано, как те, которые лично заинтересованы в этом деле». Этот принцип заключает в себе осуждение вмешательства законов и администрации в обыкновенной промышленной операции. Такое вмешательство было некогда явлением весьма обыкновенным. Впрочем, эта сторона вопроса удовлетворительно разобрана экономистами и не представляет никакой особенности по отношению к занимающему нас предмету. Второе возражение гораздо ближе касается нашего предмета. Есть много таких дел, к исполнению которых частные лица оказываются обыкновенно менее способными, чем правительственные чиновники. Но тем не менее желательно, чтобы эти дела исполнялись частными лицами, а не правительством. Желательно потому, что предоставление их частной деятельности служит могущественным средством к умственному воспитанию индивидуумов и развитию их способности, к упражнению их способности суждения, к ближайшему их ознакомлению с теми или другими предметами до них касается. Вот в чем заключается не единственный, конечно, но главный довод в пользу присяжных. Это замечание не относится, разумеется, до политических дел. В пользу свободных местных и муниципальных учреждений. В пользу ведения больших промышленных и филантропических предприятий посредством свободных ассоциаций. Очевидно, что тут идет дело, собственно, не о свободе, а о развитии. И что все это имеет со свободой только косвенную связь. Здесь не место распространяться о том, что представление этих дел частной деятельности действительно имеет великое значение для народного воспитания, что оно действительно воспитывает гражданина, составляет практическую сторону политического воспитания свободного народа. Выводит индивидуума из узкого круга личных и семейных стремлений и вводит его в сферу общих интересов, приучает его к ведению общих дел, делает способным действовать не по эгоистическим только побуждениям, направляет его деятельность к таким целям, которые соединяют, а не разъединяют людей». Там, где индивидуумы находятся в условиях, препятствующих развитию в них этих качеств, там свободные политические учреждения не могут действовать надлежащим образом и не могут долго сохраняться. Как мы видим, этому много примеров в тех странах, где политическая свобода не имеет твердого базиса в гражданской свободе. Заведование местных дел самими местностями, ведение больших промышленных предприятий посредством свободного соединения индивидуальных сил – все это имеет на своей стороне все те преимущества вообще индивидуальному развитию и разнообразию способов действий. Правительственная деятельность всегда, во всем и повсюду, имеет наклонность к однообразию. Напротив, деятельность индивидуальная и посредством свободных ассоциаций всегда отличается наклонностью к бесконечному разнообразию. Все, что в этом отношении государство может делать полезного – это быть, так сказать, центральным складочным местом, откуда бы все могли черпать то, что уже изведано опытом других людей. Не препятствовать своим гражданам производить новые опыты, а напротив заботиться о том, чтобы каждый желающий произвести новый опыт мог воспользоваться всеми по этому предмету опытами других людей. Вот в чем состоит обязанность государства. Третий и самый сильный довод в пользу ограничения правительственного вмешательства заключается в том, что всегда в высшей степени вредно увеличивать правительственную власть без крайней к тому необходимости. «Всякое расширение правительственной деятельности имеет то последствие, что усиливает правительственное влияние на индивидуумов, увеличивает число людей, возлагающих на правительство свои надежды и опасения, превращает деятельных и честолюбивых членов общества в простых слуг правительства». Если бы дороги, банки, страхования, большие акционерные предприятия, университеты, благотворительные учреждения, если бы все это было делом правительственным, и вдобавок к этому, если бы муниципальные корпорации и местные учреждения со всеми теперешними их атрибутами были простыми органами центральной администрации, которые заведовались бы чиновниками по назначению и нажалованию от правительства то при таких условиях свобода исчезла бы. И вообще свободные учреждения, как у нас в Англии, так и во всякой стране, могли бы существовать только номинально. И зло от такого порядка вещей было бы тем более, чем большим искусством и с большим знанием дела была бы устроена административная машина, и чем способнее были бы те руки и те головы, с помощью которых она работала. Последнее время в Англии, Предлагали ввести такую меру, чтобы все должности по гражданской службе, занимаемые теперь по назначению от правительства, замещались по конкурсу. Таким образом, полагали приобрести для гражданской службы самых способных и образованных людей. Многое было сказано и написано по этому случаю и за, и против подобной меры. Один из главных аргументов, на который особенно сильно напирали противники этой меры, состоял в том, что государственная служба не дает достаточного вознаграждения и не представляет такой привлекательной перспективы, чтобы привлечь к ней лучшие дарования. Что другие профессии, служба в частных общественных и в других частных учреждениях всегда будут представлять для талантливых людей карьеру, более для них привлекательную. Ничего не было бы удивительного, если бы этот аргумент был приведен защитником обсуждавшейся системы в ответ на главное затруднение, какое она представляет. Но нельзя не удивляться тому, чтобы ее противники представляли, как главный против нее аргумент, именно то, что составляет в ней, так сказать, предохранительный клапан. Такая система, которая имела бы своим результатом привлечение на государственную службу всех лучших дарований, представляла бы, конечно, серьезную опасность. Если правительство возьмет на себя удовлетворение всех этих общественных потребностей, для удовлетворения которых необходимы организованные действия сообща, Широкая, обдуманная предприимчивость, и если при этом оно привлечет к себе на службу самых способных людей, то тогда в государстве образуется многочисленная бюрократия, в которой сосредоточится все высшее образование» вся практическая интеллигенция страны. Мы исключаем из этого числа спекулятивную интеллигенцию. Вся остальная часть общества станет по отношению к этой бюрократии в положении опекаемого, будет ожидать от нее советов и указаний, как и что ей делать. Тогда честолюбие самых способных и деятельных членов общества обратится на то, чтобы вступить в ряды этой бюрократии и раз вступив, подняться как можно выше по ступеням ее иерархии. При таком порядке вещей вся та часть общества, которая находится вне бюрократии, сделается совершенно неспособной по недостатку практического опыта обсуждать или сдерживать бюрократическую деятельность. Никакая бюрократия не в состоянии принудить такой народ, как американцы, делать или терпеть что-нибудь, чего он не хочет. Но там, где все делает за народ бюрократия, там ничто не может быть сделано, что противно интересам бюрократии. Политическая организация бюрократических стран представляет нам сосредоточение всего опыта, всей практической способности народа в одну дисциплинированную корпорацию для управления остальной его частью. И чем совершеннее эта организация, чем более привлекает она к себе способности из всех слоев общества, чем успешнее воспитывает она людей для своих целей, тем полнее общее порабощение, а вместе с тем и порабощение самих членов бюрократа бюрократии В таких странах правители настолько же рабы бюрократической организации и дисциплины, насколько управляемые рабы правителей. Китайский мандарин есть в такой же степени орудие и креатура деспотизма, как и самый последний земледелец. Каждый иезуит есть полный раб своего ордена и существует только ради коллективной силы и значения своих членов. Не надо забывать, что поглощение всех лучших способностей страны в правительственную корпорацию рано или поздно делается бедственным для умственной деятельности и прогрессивности самой этой корпорации. Будучи крепко сплочена, действую как система исследовательно, как и все системы, руководствуясь в своих действиях известными раз установленными правилами. Правительственная корпорация подвергается постоянной искушению впасть в беспечную рутину, превратиться в мельничную лошадь, и когда она раз впадет в такое состояние, то если по временам и выходит из него, так разве только увлекаясь какой-нибудь незрелой идеей, успевшей завладеть фантазией одного из руководящих его членов. Эти наклонности, общие всем бюрократическим корпорациям, находятся между собой в тесной связи, хотя, по-видимому, и противоречит одна другой. Единственное, что может сдерживать эти наклонности, что может служить стимулом для поддержания способности бюрократии на известной степени высоты, это если способности бюрократии будут предметом неусыпной критики со стороны других, не менее сильных способностей, находящихся вне ее Но для этого необходимо существование таких условий, при которых могли бы, независимо от правительства, формироваться люди, способные и приобретать те качества, и ту опытность, без которых невозможно правильное суждение о важных практических делах. Если вы хотите иметь постоянно хорошую корпорацию чиновников, и при том такую корпорацию, которая была бы способна создавать улучшения и имела бы охоту их воспринимать, если вы хотите, чтобы ваша бюрократия не переродилась в педантократию, то не допускайте, чтобы она сосредоточивала в себе все занятия, которые образуют и воспитывают способности, необходимые для управления людьми. Указать тот пункт, за который коллективная сила общества, управляемая признанными ее руководителями, не должна заходить в своем стремлении к устранению препятствий, лежащих на пути к достижению общего блага. Указать тот пункт, с которого применение этой силы становится вредным для свободы и прогресса. Или, правильнее сказать, с которого зло от применения этой силы начинает преобладать над истекающим из нее добром. Сохранить, насколько возможно, все выгоды, какие представляет политическая и интеллектуальной централизация, избегая при этом чрезмерного поглощения частной деятельности правительственную – вот один из самых трудных и самых сложных вопросов в науке управления. Это такой вопрос, который не допускает общего абсолютного решения. Его решение условливается главным образом практическими подробностями, требует принятия во внимание весьма многочисленных и разнообразных соображений – Впрочем, я полагаю возможным признать следующее общее правило как практический принцип, который можно безопасно принять в руководстве как идеал, который надобно иметь в виду как критерий, по которому следует обсуждать все мероприятия к преодолению препятствий. Наивозможно большее раздробление власти при полном достижении тех целей, какие должна иметь власть. И вместе с этим наивозможно большая централизация знания и наивозможно большее излияние этого знания от центра. Так, в муниципальной администрации, подобно тому, как это существует в штатах Новой Англии, все местные дела, не подлежащие непосредственному заведованию тех, кого непосредственно касаются, должны быть раздробляемы между отдельными должностными лицами, избранными местным населением. И, кроме того, каждый особый род местных дел должен подлежать надзору особого центрального учреждения, которое составляло бы часть общего правительства. Орган этого центрального надзора должен сосредоточивать в себе, как в фокусе, все разнообразное знание и весь опыт, какие только могут быть подчеркнуты из того, что делается во всех местностях по известной отрасли общественных дел, а также из того, что делается по этому предмету в других странах и, наконец, из общих принципов политической науки. Этот центральный орган должен знать все, что только делается по предмету, и его специальная обязанность должна состоять в том, чтобы делать приобретенное им знания полезным для других. Надо предполагать, что, будучи поставлен на такую высоту, которая делает для него доступной столь широкую сферу для наблюдения, подобный орган будет чужд мелких предрассудков и узких взглядов, свойственных местным органам, и его мнения будут иметь большой авторитет. Но власть его, по моему мнению, должна ограничиваться только понуждением местных должностных лиц к исполнению законов, данных им в руководство. Во всем том, что не предусмотрено общими правилами, местные должностные лица должны быть предоставлены своему собственному суждению под личной ответственностью перед своими избирателями. За нарушение правил Эти лица должны быть ответственны перед законом, а сами правила должны устанавливаться законодательной властью. Центральная административная власть должна только наблюдать за исполнением законов. И если законы не используются надлежащим образом, то, смотря по роду дела, должны или обратиться к суду для восстановления силы закона, или к избирателям для установления от должности лица, не исполняющего законы как следует. Нечто похожее на такой центральный орган надзора, какой мы предположили, представляет Бюро закона о бедных – Poor Law Board, имеющее назначение надзирать за администрациями налога для бедных – Poor Rate. Хотя власть этого бюро и переходит за пределы той власти, какая, по нашему мнению, должна принадлежать центральному надзирающему органу, но в этом частном случае такое расширение власти было справедливо и необходимо, так как этому бюро – предстояло искоренить глубоко укоренившиеся привычки дурной администрации. И при том дело шло о таком предмете, который глубоко затрагивает не только интересы местности, но интересы всего общества. И в самом деле нельзя же ведь признать, чтобы какая-нибудь местность имела нравственное право через дурное ведение своих дел превращать себя в гнездо пауперизма потому что этот пауперизм неизбежно будет переходить на другие местности и таким образом вредить нравственному и физическому благосостоянию всего рабочего класса. Впрочем, если в данном случае и может быть совершенно оправдана та административная и законодательная власть, какая предоставлена Бюро закона о бедных, и которой это бюро пользуется весьма умеренно, благодаря господствующему на этот счет в обществе мнению, так как тут дело идет о первостепенном интересе всего народа, но ни в каком случае не может быть оправдано предоставление подобной власти такому органу, который надзирает за интересами чисто местными. Существование центральных назирающих органов было бы равнополезно по всем отраслям администрации. Никогда не может быть излишней такая деятельность правительства, которая не препятствует индивидуальной деятельности и индивидуальному развитию, а только помогает им, поощряет их. Зло начинается там, когда вместо того, чтобы вызвать людей на деятельность индивидуальную или коллективную, правительство заменяет их деятельностью своей собственной, когда вместо того, чтобы служить источником, откуда каждый мог бы черпать нужные ему сведения, вместо того, чтобы советовать, а в случае нужды и призывать на суд, оно заставляет людей работать против их воли или стоять в стороне, сложа руки, и само за них делает то, что они должны были бы делать». В конце концов государство всегда бывает не лучше и не хуже чем индивидуумы, его составляющие если оно предпочтет административное искусство, или лучше сказать эту кажущуюся способность, которая приобретается практическим занятием, подробностями какого-нибудь дела, если оно это предпочтет широкому и высокому индивидуальному развитию и умолит таким образом своих граждан, чтобы сделать послушным в своих руках орудием для достижения хотя бы даже и благих целей, то не замедлит оно убедиться, что с маленькими людьми нельзя сделать ничего великого, и что превосходно Исходная его машина, для совершения которой оно всем пожертвовало, ни к чему не пригодна по причине отсутствия жизненной силы, которую оно задавило, чтобы облегчить ход своей машины. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию,